глава 14 любовь в автобусе к ней привязался какой-то хмырь и начал как бы нечаянно трогать ее за коленки потом начал декламировать только что сочиненные стихи сказал что она вдохновила его на создание целой поэмы такую красоту можно описать только стихотворными строками вот серега всегда говорил тебя на пять минут нельзя одну оставить и что они все в тебе находят «Ты сам мне говорил, что я красивее, чем Мерлин Монро», — напоминала ему Оксана. Потом она разбиралась с не желающим с ней расставаться, мямлющим что-то о том, что встретил женщину своей мечты, что он напишет для нее миллион стихов, опоздала на поезд. Из телефонной будки на вокзале она позвонила Сергею. Оксана никогда раньше не слышала, чтобы он так орал. «Ну что ты за человек такой? Мама наготовила всего целый день, тебя только ждём». «Мне стыдно», — сказала Оксана. «Пожалуйста, извинись перед мамой». «Стыдно ей. Стой там. Никуда не сходи с этого места. Сейчас я приеду. Не вздумай отойти. Ни за пирожками, ни за лимонадом». Он орал и был в совершеннейшем бешенстве. Сергей приехал через два часа и сказал. «Для начала, пожалуй, нужно тебя накормить в приличном месте». «Знаю я твои приличные места», — буркнула Оксана. «Нас и в пионерском лагере неплохо кормят». Она вздернула вверх она вверх подбородок, но он сказал, «Поговори еще, проштрафившиеся, на минуту тебя нельзя одну оставить». Конечно, как и в Невельске, на входе все, начиная с метродотеля, начали кланяться ему чуть ли не в пояс. «И почему к тебе столько внимания?» — спросила Оксана. «Это к тебе столько внимания. Лично я скромный юноша», — ответил он. «Да ладно. Я ожидала услышать коронную фразу «Авторитет в народе – великая вещь». «Ты разочарована? Не любишь, когда обращают внимание на тебя?» – насмешливо спросил он. «Не люблю, когда врут и когда скрывают правду». «Какую правду тебе рассказать, моя дорогая?» – спросил он. «Правдивую. Но я хотел спросить белую или красную, правую или левую. В сущности, без разницы, моя дорогая, какую правду ты хочешь услышать». Все равно никогда не верь словам. Слова всегда лгут». Несмотря на его чрезвычайную бесконечную общительность и искромётное чувство юмора, узнать от него что-нибудь конкретное было совершенно невозможно. Она никогда его и не расспрашивала, все равно бы не сказал. «Меньше знаешь, лучше спишь». «Ну и ладно, пусть будет окружен загадочным ореолом. так гораздо интереснее». После роскошного ужина они поехали на квартиру к его другу. Друг оставил ключи под ковриком. Квартира была шикарная. На полу лежали персидские ковры, в которых утопали ноги, в ванной полы из черного мрамора, а вместо крана над огромной круглой ванной красовалась высеченная из малахита голова льва. Оксана Розинов Рот разглядывала обстановку, а когда зашла в ванную, просто потеряла дар речи. Приняв душ и набросив на плечи висевшие на батарее банный халатик, Оксана вышла. Серега, прищурившись, насмешливо разглядывал ее, как обычно. Она решила пошутить. «Это твоя голова там в ванной? Ты ведь у нас лев?» «Уж, конечно, не баран», — с издевкой сказал он. Любуя с прекрасными картинами на стенах, Оксана не сдержала восхищения. «Какие красивые картины! Сколько их!» «Ты же отказалась от такой квартиры», — ответил он. «От такой квартиры я бы не отказалась. Я от обычной отказалась». Она подошла к чешской стенке, уставленной предметами искусства и хрустальными вазами. «Какие красивые богемские вазы!» «Дорогая, может, ты умеришь в восторге от квартиры и займешься, наконец, моей скромной персоной?» «Да-да, извини. Я могу накрыть на стол», — сказала Оксана. «Я в курсе». «Слышал недавно, что ты и посуду помыть можешь». Он опять смотрел на нее с насмешкой. В дверь позвонил тот самый друг. Он принес коробку с продуктами, шампанское, коньяк и соки. Из чих-то окон на всю улицу гремела песня самой популярной в народе группы «Любэ». Расторгуев надрывался, создавая праздничное настроение. «Атас! Веселей рабочий класс! Атас! Танцуйте, мальчики, любите девочек! Атас!» Сережа решил представить своего друга. «Оксана, это Вадим». Вадим Оксане понравился. Интеллигент, в очках. Она с удовольствием отметила, что не замечает в нем никаких признаков принадлежности к уголовной среде. «Вадим, это Оксана. Она таких восемь жизней прожила, как мы с тобой одну», представил ее Серега. Вадим, как истинный интеллигент, сказал… «Ну, вы тут располагайтесь, а я пойду, не хочу вам мешать. Желаю хорошо провести время». Они остались вдвоем. Сергей не подпустил ее к готовке, порезал солями, сервелат, открыл баночку икры и разлил по бокалам шампанское. Из динамиков на улице завопил дурным голосом Газманов. «Я морячка, ты моряк, я рыбачка, ты рыбак, я на суше, ты на море, мы не встретимся никак». «Вот видишь, как раз в тему», — отметил Серега. Они поужинали, а потом долго лежали на кровати в обнимку. Сережа, я вынуждена тебе сказать. Мне сегодня нельзя». Оксане было стыдно, как никогда. Столько перемещений, и все зря. Он расхохотался. «Вот ничего другого я от тебя и не ожидал. Раз в жизни соберешься с тобой сексом заняться, и то окажется, что день неподходящий». Он никогда не умел на нее злиться, но все же не применул поддеть. «За каким лешим ты тогда приехала?» Ей стало немного больно, хотя она прекрасно знала, что он не всерьёз, и знала, что любит он ее до безумия. «Ну я что, виновата?» Он посмотрел ей в лицо долгим и внимательным взглядом, поднял вверх ее подбородок и, глядя прямо в глаза и чеканя каждое слово, сказал «Запомни, навсегда, ты никогда ни в чем не можешь быть виновата». Она заплакала. Почему ей раньше никто никогда не говорил таких слов? Почему все окружающие только и делают, что взращивают в ней чувство вины? Каким таким странным образом он всегда знает, что она чувствует, знает, о чем она думает. Больше всего она ненавидела себя именно за то, что чувство вины преследует ее всю жизнь. Ну вот видишь, а говорила, что секса хочешь, насмешливо сказал он. Хочу! откликнулась она. Увы, не судьба. Она тут же забыла о том, что минуту назад расстроилась. Он лёг на широкую двуспальную кровать и повернулся на бок, глядя на нее в полуоборота. Разглядывая его прекрасное мускулистое стальное тело, она решилась задать вопрос, который ему наверняка не понравится. «А почему у тебя нет ни одной татуировки?» «Есть одна», — сказал он, — «под кольцом». «Покажи», — ей было жутко любопытно. «Покажу, когда с рейса придешь, моя дорогая морячка», — пообещал он. «Ты же решила выполнить и перевыполнить план хождения в моря?» Они так и не спали всю ночь. Он ее расспрашивал, расспрашивал, долго целовал. «А ты за что меня?» «А ты за что меня полюбил?» — спросила она. «Развитая интуиция. Я наблюдательный». Знаю, что золото не всегда блестит. Часто оно бывает присыпано пылью и задвинуто за китайским ширпотребом. Вот как увидел тебя всю в муке, сразу понял — золотая статуэтка моя. Именно то, что я долго искал». Обнявшись, они лежали, не смыкая глаз. На следующий день Сергей отвез ее в лагерь, а вечером она получила письмо с направлением на рейс.